«Ах, если бы он был здесь, он мог бы с уверенностью сказать вам, подлинная она или нет. Никто не сравнится с ним в этом отношении». И каждую минуту она спрашивала, что бы он мог сейчас делать, как бы мне хотелось, чтобы он сидел за своей работой. «Ужасно жаль, такой одаренный парень и так ленив. Вы меня извините, не правда ли?» «Я ясно вижу его сейчас». Он думает о нас, он спрашивает, где мы. Она сказала даже одно словечко, которое мне очень понравилось. Господин Вердюрен спросил ее, «Каким, однако, образом можете вы видеть то, что он сейчас делает? Ведь тысячи километров отделяют нас от него». Тогда Адетта ответила, «Нет ничего невозможного для глаза искреннего друга». «Нет, уверяю вас, я говорю все это вовсе не с тем, чтобы польстить вам. В лице адетты вы имеете верного друга, какого нелегко сыскать. Могу сказать вам, кроме того, если это вам неизвестно, что вы ее единственный друг». Сама госпожа Вердюрен в последний день, что мы проводили вместе, говорила мне, «Вы знаете, в такие минуты разговор льется как-то непринужденнее». Я не говорю, что Адетта не любит нас, но все, что мы говорим ей, пустяки для нее по сравнению с тем, что сказал бы ей господин Сван. Ах, боже мой, кондуктор уже останавливает амнибус для меня. Я так заболталась с вами, что чуть было не проехала улицы Бонапарт. Будьте так добры, скажите мне, ровно стоит мое перо. И госпожа Акатар вынула из муфты и протянула Свану руку в белой перчатке, уронив пересадочный билет и наполнив амнибус атмосферой элегантной жизни, смешанной с запахом свежевычищенной кожи. И Сван почувствовал прилив нежности к ней, а также к госпоже Вердюрен и даже к Адете, ибо чувство, которое он испытывал к своей любовнице будучи лишено мучительных оттенков, едва ли могло быть названо теперь любовью. В то время как умиленными глазами он наблюдал с площадки амнибуса, как госпожа Катар энергично зашагала по улице Бонапарт с торчащим на шляпе пером, одной рукой подобрав юбку, а в другой держа зонтик и сумку с визитными карточками, так, чтобы видна была ее монограмма, И предоставив муфте свободно болтаться у пояса. Оживив болезненные чувства, которые Сван питал к госпожа Катар оказалась лучшим врачом в этом случае, чем ее муж, ибо привила ему наряду с ними другие нормальные чувства, такие как благодарность, дружба, чувства, которые должны были сообщить Адетте в сознании Свана большую человечность. Сделать ее более похожей на других женщин, потому что и другие женщины тоже могли внушить ему эти чувства. Должны были ускорить окончательное ее превращение в ту любимую, спокойной любовью Адетту, которая увела его однажды к себе с вечеринки у художника и угощала его и Фаршвиля оранжадом. Ту Адетту, подле которой, как Сван почувствовал тогда, Он мог бы жить счастливо».